Ловец жемчуга. Отца не здесь, не здесь. Пять саженей воды над ним. И он одрагоценен весь преображением морским. Где кость была, зацвел коралл. В глазницах жемчуг замерцал. Буря. Перевод о сороке. Передаваясь в качестве традиции, прошлое обретает авторитет, предъявляя себя в виде истории. Авторитет становится традицией. Вальтер Бенемин знал, пришедшиеся на его время разрыв традиций и утрата авторитетов непоправимы. Поэтому, считал он, необходимо найти новые способы относиться к прошлому. И стал первопроходцем этих путей, открыв, что передачу прошлого заменило цитирование. А на место авторитетности встала странная способность прошедшего частично присутствовать в настоящем, лишая его душевного покоя, бездушного спокойствия самодовольных. Мои цитаты, вроде налетчиков с большой дороги, совершают вооруженные нападения и освобождают бездельников от привычной убежденности. По Беньямину, примером которому тут служил Краус, эта новая роль цитат порождена глубочайшим разочарованием, но разочарованием не в прошлом, которая де, не проливает больше свет на будущее и обрекает человеческий разум на блуждание во тьме, как у Таквиля, а разочарование в настоящем и тягой к его разрушению. Поэтому сила цитат для Бенемина в их способности не сохранить, а наоборот отряхнуть прах, вырвать из контекста, разрушить. На самом деле первооткрыватели и приверженцы этой разрушительной силы вдохновлялись в начале совсем другой задачей – задачей сохранить. И только потом, не желая, чтобы их и дальше дурачили обступившие со всех сторон профессиональные охранители, они в конце концов пришли к открытию, что разрушительная мощь цитаты «последняя надежда сохранить от этого времени хотя бы что-то, сохранить единственным способом, вырвав силой». В форме фрагментов мысли Цитаты несут двойную функцию, прерывают поток изложения вмешательством запредельной силы и вместе с тем до предела концентрируют в себе то, что излагается. Цитаты у Бениамина, при всем гигантском различии, сопоставимы по нагрузке разве что с библейскими цитатами в средневековых текстах, где они сплошь и рядом замещают внутреннюю последовательность аргументации. Я уже упоминала, что главной страстью Бенемина было собирательство. Началось это и очень рано с того, что он самокрестил окрестил библиоманией. Но вскоре разрослось до явления куда более характерного, но уже не столько для человека, сколько для его трудов, до коллекционирования выписок. Однако и книги он не переставал собирать никогда. Перед самым падением Франции он всерьез задумал обменять приобретенное им недавнее собрание сочинений Кавки в пяти томах на несколько первых изданий его ранних вещей. Предприятие, совершенно непостижимое для любого, кроме библиоманов. Внутренняя потребность иметь библиотеку заявила о себе примерно в 1916 году, когда Беньямин в своих исследованиях обратился к романтизму последней школе, которая еще раз спасла традицию. О том, что и в этой, столь характерной для наследников и последующей страсти к прошлому, таилась определенная разрушительная сила, Беньямин догадался много позже, потеряв веру и в традицию, и в нерушимость мира. Об этом он задумается позднее, а в те дни, ободрённый Шолемом, он ещё верил, что отчуждением от традиции обязан, вероятно, своему еврейству, и что путь назад для него не закрыт, как не закрыт он и для его друга, который как раз готовился в ту пору переехать в Иерусалим. В 20-х, когда его ещё не донимали всерьёз финансовые заботы, Беньямин собирался выучить иврит Он никогда не заходил на этом пути так далеко, как Кавка, который после всех усилий прямо заявил, что не выносит ничего еврейского, кроме хасидских преданий, приспособленных Бубером для современного употребления. Во всем остальном и я поддаюсь течению, и каждый новый ветер опять сносит меня в сторону. Так должен ли он, вопреки сомнениям, вернуться к прошлому Германии или Европы и найти опору в литературной традиции? Возможно, в начале 20-х годов, до обращения к марксизму, проблема формулировалась для него именно так. Как раз тогда Беньямин выбрал темы своей диссертации «Эпоху барокко в Германии», Выбор в высшей степени характерный для всего многозначного и пока не распутанного клубка, ставших перед ним проблем. Дело в том, что для немецкой литературной и поэтической традиции барокко, за исключением великих церковных хоралов, никогда по-настоящему не существовало. И Гёте был прав, говоря, что в его 18 лет немецкой литературе было ровно столько же. Точную пару Беньяминовскому – вдвойне барочному выбору, составляло диковинное решение Шолема – прийти к иудаизму через кабалу, то есть такую часть еврейской словесности, которая не передавалась и принципиально непередаваема в рамках установленной еврейской традиции, поскольку всегда имела для нее явный привкус незаконного. Совершенно ясно, по крайней мере, так оно представляется сегодня – что выбор подобных предметов исследования вовсе не был возвращением к традиции, будь она немецкой, европейской или иудаистской. За ним стояло молчаливое допущение, что на самом деле прошлое говорит только через то, что не передается из поколения в поколение, и чья видимая близость к настоящему связана как раз с его экзотичностью. Любые отсылки к обязательным авторитетам тут исключены. На место непреложных истин встают предметы, в том или ином отношении значимые, либо интересные. А это значит, и никто не чувствовал этого острее, чем Беньямин, что весомость истины утрачена. Самую замечательную из особенностей, которые образовывали эту весомость истины, составляла, по крайней мере, для Беньямина, чей юношеский интерес к философии вдохновлялся теологией, то что истина была связана с тайной, а откровение этой тайны обладало авторитетностью. «Истина, — говорил Беньямин незадолго до того, как полностью убедился в неустранимом разрыве традиции и утрате авторитетов, — это не разоблачение, уничтожающее тайну, а откровение, которое ее удостоверяет. С тех пор, как истинность не зашла к людям в определенный момент истории, под видом ли греческой алитеи, воочию усматриваемой духовным зрением и схватываемой нами как несокрытость, по либо через воспринимаемое на слух Божье Слово, как это известно из европейских религий откровения. Именно весомость делает ее доподлинно ощутимой, так что ее можно передавать по традиции из рода в род. «Традиция преображает истину в мудрость, и мудрость – это весомость передаваемой традиции. Иначе говоря, даже снизойди истина в наш сегодняшний мир, она бы не привела к мудрости, поскольку не обладает теми свойствами, которые приобретаются только через всеобщее признание ее ценности». Беньямин обсуждает эти вопросы в связи с Кавкой и пишет, что Кавка, понятно, далеко не первым столкнулся с подобной ситуацией, Многие пытались к ней приноровиться, держась истины или того, что полагали истиной в данную минуту, и, скрепя сердце, отказывались от ее способности быть передаваемой. Подлинный гений Кавки состоял в том, что он испробовал совершенно новый подход, пожертвовал истиной, сохранив верность ее способности передаваться. Он сделал это радикально преобразив традиционные притчи или сочинив новые в традиционном стиле. Как бы там ни было, они несмиренно покоятся у ног учения, как агодические сказания в Талмуде, а внезапно поднимают мощную длань против него. Но даже Кавка, нырнув на самое дно прошлого, не смог избавиться от характерной двойственности воли к сохранению» вместе с «волей к разрушению». Он стремился сохранить прошлое, даже если оно не содержало истины, хотя бы ради новой красоты уходящего. Смотри Беньяминовское эссе о Лискове. С другой стороны, он знал, что самый верный способ встряхнуть с себя чары традиции это оторвать шекспировские «Rich and Strange» «Роскошная и диковина «Кораллы и жемчуга» от того, что передавалось из рода в род, одним неделимым целым. Беньямин дает образец подобной двойственности по отношению к прошлому, исследуя поглощавшую его самого страсть собирателя. Мотивы коллекционерства многообразны и не всегда легко постижимы. Как заметил Беньямин, вероятно, первым, собирательство – страсть детей, для которых вещи еще не товар и оцениваются независимо от полезности, а вместе с тем – Любимое развлечение богатых, которые имеют вполне достаточно, чтобы не нуждаться ни в чем полезном, а потому могут позволить себе роскошь сделать преображение вещей занятием в жизни. Для этого они непременно должны видеть во всем прекрасное, что требует незаинтересованного созерцания. По канту. Так или иначе, коллекционная вещь обладает ценностью лишь для любителя, но не имеет потребительской стоимости. Беньямин еще не подозревал о том, что коллекционирование может стать в высшей степени надежной и зачастую чрезвычайно выгодной формой помещения капитала. А поскольку коллекционерство может распространяться на любую категорию предметов, не ограничиваясь предметами искусства которые в любом случае отделены от повседневного мира предметов потребления, так как ничему не служат, и тем самым искупает предмет, который не подчинен теперь никакой цели, но обладает внутренней ценностью. Беньямин мог бы сказать, что страсть коллекционера – сродни страсти революционера. Подобно революционеру, Коллекционер воображает себя создателем не просто далекого или былого мира, но вместе с тем мира лучшего, где люди, конечно же, не только будут обеспечены всем необходимым лучше, чем в повседневной жизни, но где они освободят вещи от ерма полезности. Итак, коллекционирование – это искупление вещей и, соответственно, искупление людей. «Даже в чтении книг для настоящего библиофила есть что-то подозрительное. И вы все это читали?» — передает Анатоль Франц вопрос гостя, пораженного его библиотекой. И десятой части не прочел. Но, думаю, вы тоже не каждый день пользуетесь своим эссеевским фарфором из эссе Беньямина, распаковывая библиотеку. В Беньяминовской библиотеке хранились коллекции редкой детской книги и книг психически больных. Поскольку он не питал интереса ни к детской психологии, ни к психиатрии, эти книги, как многое другое среди его сокровищ, были буквально ни для чего не нужны, ни служа ни развлечению, ни обучению. Отсюда и фетишистский характер, который Бенгимен явно придает собираемым вещам. Для коллекционера, как и для работающего на него рынка, решающей становится ценность подлинности, которая замещает культ ценности, выступая его секуляризованной формой. В этих, как и многих других соображениях Беньгемина, есть бесхитростный блеск, не характерный для тех погружений в глубины, где он, как правило, крепко держит себя за руку. На самом деле здесь перед нами поразительные примеры фланирования его мысли, работы его ума, когда мыслящий На манер городского флонера попросту вверяется себе, отпуская интеллект на ознакомительную прогулку. И как блуждание среди сокровищ прошлого составляют роскошную привилегию получившего наследство, так и коллекционерский взгляд на мир – это в высшем смысле слова взгляд наследника. Распаковывая библиотеку, обладая вещами – Овладение представляет собой самую глубокую связь с вещами из всех возможных. Он переносится в прошлое, чтобы, не отвлекаясь на настоящее, добиться возрождения прошедшего. Поскольку же это глубочайшее влечение собирателя не имеет ни малейшего общественного смысла, а выражается лишь в чисто приватных любительских утехах, то и все сказанное с точки зрения настоящего коллекционера обречено выглядеть чудачеством, вроде совершенно Жан-Полевского портрета писателя из тех, что пишут книги не потому, что они бедны, а потому, что недовольны книгами, которые им вполне по карману, но совершенно не нравятся. Впрочем, при ближайшем рассмотрении в этом чудачестве проглядывают примечательные и далеко не безобидные свойства. Назову одно – сам этот характерный для эпох общественного помрачения шаг, когда собиратель не просто укрывается от публичности в приватность четырех домашних стен, но и забирает с собой ради их украшения бесчисленные сокровища, бывшие прежде достоянием общества. Речь понятна не о нынешнем коллекционере, собирающем все, что имеет, или, по его оценке, могло бы иметь рыночную стоимость, либо же способна повысить его социальный статус, а о коллекционере, который, подобно Беньгемину, ищет странные предметы, по мнению других, не стоящие ничего. Тем самым в его страсти к прошлому, как таковому, порожденной презрением к какому бы то ни было настоящему, и потому, скорее всего, безразличны к любым объективным характеристикам, проявляются черты, из-за которых мы вряд ли можем быть Так уж уверены, что традиция – его единственная путеводная нить, и что традиционные ценности при любых обстоятельствах будут в его руках в полной безопасности. Традиция упорядочивает прошлое, но не просто хронологически, а в первую очередь систематически. Она отделяет позитивное от негативного, правоверное – от еретического – вычленяет непременное и значимое из массы незначительных или всего лишь занятных мнений и данных. Страсть же коллекционера не только не систематична, она граничит с хаосом, и не потому, что она страсть, а потому, что не руководствуется качествами предмета, тем, что поддается классификации, но зажигается его подлинностью единичностью которая ускользает от любой систематической классификации дело традиции различать дело коллекционера уравнивать различия и подобное уравнивание когда позитивное и негативное предпочтение и отвержение неразрывны вказывается даже если коллекционер специально сосредоточен на традиции и заботливо устраняет все что ею не утверждено коллекционер выставляет против традиции критерий подлинности. Авторитетному он противополагает знак изначального. Выразим этот образ мысли в теоретических понятиях. Коллекционер замещает содержание чистой оригинальностью или достоверностью тем, чему лишь французский экзистенциализм придал качество Перси, отделив его от любых других сколько-нибудь конкретных характеристик. Если довести этот образ мысли до логического завершения, мы получим странным образом перевернутый первичный импульс коллекционера. Подлинная картина может быть старой, но подлинная мысль только новой. Она принадлежит настоящему. Само это настоящее может быть убогим, избитым, но каким бы оно ни было, его нужно твердо взять за рога, чтобы суметь добиться с его помощью ответа от прошлого. Это бык, чьей кровью нужно наполнить сосуд, чтобы над его краями показались тени умерших. Тогда из этого настоящего, принесенного в жертву, чтобы вызвать прошлое, родится смертоносный толчок мысли, которая обращена против традиции и авторитетов прошлого. Наследник и оберегатель неожиданно превращается в разрушителя. Истинная и глубочайшим образом непонятная страсть коллекционера всегда анархична и разрушительна. Соединять с приверженностью к вещам индивидуальным обращикам, заботливо выстроенным на полках предметам, упрямый и сокрушительный протест против всего типичного, всего упорядоченного. Вот его диалектика. Собиратель разрушает контекст, в котором его образец составлял лишь часть гораздо большего и живого целого. А поскольку он ценит только подлинное, то непременно стирает с избранной вещи любые признаки типичного. Фигура коллекционера, столь же старомодная, как и флонера, может приобрести у Беньямина такие современные черты лишь потому, что сама история, тот разрыв традиций, который пришелся на начало нашего века, уже избавила его от задачи разрушать. И ему теперь нужно лишь наклониться и выбрать драгоценные останки из кучки осколков. Скажу иначе, вещи сегодня сами поворачиваются, особенно к человеку, мужественно не закрывающему глаза на окружающее, теми сторонами, которые прежде открывались только чудаковатому взгляду коллекционера. Я не знаю точно, когда Бенгемину открылось поразительное совпадение его старомодных пристрастий с реалиями эпохи, должно быть в середине 20-х, когда он начал всерьез работать над Кавкой, прямо перед этим, открыв в Брехте поэта, который впервые чувствует себя в 20-м веке как у себя дома. Я не хочу сказать, будто от коллекционирования книг к совершенно исключительному у него коллекционированию цитат Беньямин перешел в одну ночь или даже за один год, хотя в письмах есть некоторые свидетельства вполне сознательного перехода. Как бы там ни было, невозможно представить Беньямина 30-х годов без маленьких записных книжечек в черных обложках, которые он везде таскал с собой и неустанно испещрял цитатами из того, что жизнь и чтение приносили ему в качестве дневного улова жемчугов и кораллов. От случая к случаю он читал выдержки из них вслух, демонстрируя окружающим, как отдельные образцы из тщательно подобранной и драгоценной коллекции. И в этой коллекции, никак не сводившейся к чудачеству, можно было вслед за темными любовными стихами XVIII века обнаружить заметку из последней газеты. А вслед за Дерестешни Геккинга, датированная летом 1915, 1939 -го года Венское объявление, сообщающее, что местная газовая компания прекратила подавать газ в квартиры евреев. Потребление газа еврейским населением приносит газовой компании невосполнимые убытки, поскольку наиболее активно газ потребляют те, кто уже не платит по счетам. Евреи используют его специально для самоубийства. Те умерших и вправду являются здесь только из жертвенной чаши наполненной кровью настоящего. Может быть, тесное сродство между разрывом традиции и чудаковатой с виду фигурой коллекционера, извлекающего свои ключи и обрывки из-под обломков прошлого, лучше всего иллюстрируется тем потрясающим, но лишь на первый взгляд фактом, что, кажется, вплоть до нашего времени не было другой эпохи, которая сделала бы из поддержанных и старинных вещей по большей части забытых традиций на обочине, набор пособий для всеобщего образования, распространяемых в сотнях тысяч копий среди школьников всего мира. Это поразительное возрождение и прежде всего классической культуры сороковых годов, особенно заметное в, казалось бы, обходившейся без традиций Америки, для Европы началось уже в двадцатые. Начало ему положили те, кто острее других осознавал, непоправимость этого разрыва традиций в германии и не только в ней первым и крупнейшим из них стал мартин хайдегер своим необычайным и необычайно скорым успехом в двадцать тые годы обязанный слушанию в традицию которая не оставлена в прошлом а озабочена настоящим у не подозревавшего об этом бенямина гораздо больше общего с замечательным хайдегеровским ощущением живых глаз и живых костей, которые превращены морем в жемчуга и кораллы, а потому могут быть спасены и возвращены настоящему, только насильственным отрывом от контекста и истолкованием с помощью смертоносного удара новой мысли, чем с диалектическими ущищрениями его друзей-марксистов. И если цитированный выше пассаж из эссе Агёте звучит так, словно его написал Кавка, то вот эти слова беньяминовского письма 1924 года к Гоффмансталю кажутся выдержкой из какого-нибудь хайдегеровского эссе сороковых 50 х годов. В литературных опытах меня ведет убежденность в том, что каждая истина обитает в родном доме, родовом дворце языка, что этот дворец выстроен из древнейших логос И что для обитающей в нем истины, те или иные науки при всех их находках остаются чем-то низшим, поскольку ведут себя в языковых пространствах подобно кочевникам и убеждены в знаковом характере языка. А это убеждение порождает безответственную произвольность терминологии каждой из них. В ранней работе Беньямина по философии языка слова противостоят любой коммуникации, направленной вовне так как истина представляет собой смерть желания. Стремящаяся к истине ведёт себя как герой притчи о саийском изображении под покрывалом, и не из-за таинственной чудовищности того, что должно быть обнажено, а по самой природе истины, перед которой даже чистейший огонь поиска угасает, словно в воде. Начиная с SSA Гёте, цитаты составляют сердцевину каждого беняминовского текста. Сам этот факт отделяет им написанное от научных текстов любого рода, где функция цитаты подтверждать и документировать высказанную точку зрения. Почему она спокойно может быть перенесена в примечание. У Бенямина совсем другое. Работая над исследованием немецкой трагедии, он хвастал своей коллекцией из более чем 600 совершенно систематично и ясно выстроенных цитат. Как и позднейшие записные книжки, эта коллекция была не сборником выписок, чья цель – облегчить подготовку работы, а составляла саму работу, написание текста которой было уже делом вторичным. Работа заключалась для него в извлечении фрагментов из их первоначального контекста и выстраивании заново таким образом, чтобы они иллюстрировали друг друга и были способны отстоять свое право на существование именно в таком, свободно плавающем виде. В конце концов, это было нечто вроде сюрреалистического монтажа. Венеминовский идеал произведения, состоящего из одних цитат, выстроенного настолько мастерски, что оно способно отобразить безо всякого сопроводительного текста, может кого-то поразить. До того оно чудаковато в своей крайности и, к тому же, саморазрушительное. Но и того, и другого в нем не больше, чем в современных ему сюрреалистических экспериментах, питавшихся из тех же источников. В той мере, в какой сопроводительный текст автора оказывается всё-таки необходимым, важно сделать его таким, чтобы сохранить верность исходной цели подобных исследований, проникать в глубины языка и мысли бурением, а не рычьём, то есть не разрушая всего исследуемого объяснениями, которые должны обеспечить причинную или системную связь. При этом Беньямин вполне осознавал, что его новый метод бурения ведет к известной принудительности понимания, чей не слишком изящный педантизм предпочтительнее, однако, нынешней практически всеобщей привычке это понимание подделывать. Ровно так он отдавал себе отчет в том, что его метод может стать причиной некоторых неясностей. Самым важным для Беньямина было уйти от всего сколько-нибудь напоминающего сопереживания, для которого данный предмет исследования уже несет некоторое готовое содержание, а то само по себе передается либо может быть передано читателю или зрителю. Ни одно стихотворение не предназначено читателю, ни одна картина – зрителю, ни одна симфония – слушателю. Это достаточно рано сформулированная мысль может быть эпиграфом ко всем литературно-критическим работам Беньямина. Ошибается тот, кто увидит в ней еще одну додеистическую пощечину публики, которая, впрочем, уже и в те годы вполне претерпелась к любым разновидностям самых причудливых шоковых эффектов и всевозможных актерств. Беньямин имеет здесь в виду мысленные вещи, прежде всего языковой природы которые, говоря его словами, сохраняют свое основное и, может быть, наиболее важное значение, если применяются не только по отношению к человеку. К примеру, можно говорить о незабываемой жизни или незабываемом моменте, даже тогда, когда все о них забыли. А именно, если бы сущность жизни или момента не допускала забвения, этот предикат отнюдь не был бы ошибочным. Он всего-навсего заключал бы в себе требования, человеком невыполнимое, и являлся тем самым ссылкой на сферу, где оно может быть исполнено. Память Бога. Задача переводчика. позже Беньямин отказался от этих теологических рамок, но не от самой теории и не от самого метода. Бурить, чтобы добраться до сути. в виде цитат, как добывают бурением воду, добираясь до источника, скрытого в земных глубинах. Беньяминовский метод – что-то вроде современного варианта ритуальных заклинаний. Вызываемый им сегодня дух – это духовная сущность прошлого, которая претерпела, как у Шекспира, морское преображение. Так что живые глаза отца превратились в жемчужины, а его живые кости – в кораллы. Цитировать для Беньямина значит именовать, и для него истину на свет дня выводит скорее имя, чем речь. Скорее слово, чем предложение. Судя по предисловию к происхождению немецкой барочной драмы, Беньямин рассматривал истину как слуховой феномен. Отцом философии был для него даритель имен – Адам, а не Платон. А потому и традиция была формой, в которой это имясловие передавалось. То есть, опять-таки, феноменом, по сути, слуховым. Он потому и чувствовал такое родство с Кавкой что Кавка, вопреки расхожим интерпретациям, не обладал дальнозорким или пророческим видением, а прислушивался к традиции. Тот же, кто вслушивается, не видит. Макс Брод, Франц Кавка, биография. Понятно, почему философские интересы Беньямина с самого начала сосредоточились на философии языка, и почему именование посредством цитирования стало для него в итоге единственно возможным и приемлемым способом относиться к прошлому, без опоры на традицию. Любой период собственного прошлого, неясный для него, как неясен он сегодня для нас, должен пройти по Беньямину окончательную проверку языком, потому что лишь в языке прошлое присутствует неискоренимо, отметая всяческие попытки отделаться от него раз и навсегда. Греческий полис будет лежать в основе нашего политического существования, служить для него уровнем моря, до тех пор, пока мы используем слово «политика». Именно этого не могут понять исследователи семантики, с полным основанием ополчаясь против языка, как бастиона, за которым укрывается прошлое. Его, как они выражаются, неразбериха. «Они совершенно правы, говоря, что в конечном счете любая проблема сводится к проблеме языка. Они только не представляют себе всех последствий того, что сказали». Беньямин еще не мог читать Витгенштейна, не говоря уже о его последователях. Но знал об этом куда больше многих, поскольку проблема истины с самого начала представлялась ему откровением которое должно быть услышано, иными словами, принадлежит к сфере метафизического слуха. Поэтому язык для него был, в первую очередь, не даром речи, отличающей человека от прочих живых существ, а, напротив, сущностью мира, из которой возникает сама речь. Позиция, неожиданно близкая к мысли Хайдегера, что человек может общаться лишь в той мере, в какой говорит вслух. Это язык истины, который в тишине и спокойствии хранит все высшие тайны, над раскрытием которых бьется человеческая мысль. Задача переводчика. И это именно тот истинный язык, который мы невольно подразумеваем, переводя с одного языка на другой. Вот почему Беньямин помещает в центр своего эссе задача переводчика поразительную цитату из «Маларме» в которой разговорные языки со всем их многообразием и многоразличием этим вавилонским смешением заглушают и мартель-пароль, которая невозможно даже помыслить, поскольку «думать» означает писать без бумаги и чернил шепотом. Это оберегает голос истины от того, чтобы быть услышанным на земле просто в силу физической, осязаемой очевидности». Какому бы теоретическому пересмотру не подвергал потом Беньямин эти теологические метафизические допущения, основной, решающий для всех его литературно-критических штудий подход оставался неизменным – исследовать не полезные или коммуникативные функции языковых образований, а понять эти высказывания в их кристаллизованной, а потому неизбежно фрагментарной форме, как бесцельные и безадресные проявления сущности мира. А разве это не значит, что язык для Беньямина – феномен, по сути, поэтический? И это как раз то, о чем в последней, не процитированной у Беньямина фразе из афоризма Маларме сказано с недвусмысленной ясностью. «Да, только не забудем, исчезнет тогда стих, он, говоря философски, возмещает недостаточность языков». Высшее дополнение их. Все это, еще раз, пусть и в несколько более сложной форме, говорит о том, что я уже упоминала. В написанном Беньямином перед нами предстает, может быть, и не уникальный, но исключительно редкий дар поэтической мысли. Этот ум, живой настоящим, бьется над обломками мыслей, которые он сумел вырвать у прошлого и собрать вокруг себя. Как ловец жемчуга, достигающий дна, не для того, чтобы копать грунт и доставлять его на поверхность, а чтобы добраться до роскошного и диковиного до спящих в глубине жемчужин и кораллов и поднять их наверх, этот ум роется в глубинах прошлого не за тем, чтобы воскресить его прежним и внести свой вклад в возрождение ушедшей эпохи. Его ведет вера в то, что при всей подверженности живого смертоносному действию времени процесс разложения есть вместе с тем процесс кристаллизации, что в глубинах моря, где затонула и распала существовавшая некогда жизнь, что-то из прежнего морем преображено и уцелело в заново кристаллизовавшихся формах и образах неподвластных стихии. Как если бы они только и ждали ловца жемчуга, который спустится к ним однажды и заберет с собой в мир живых, в качестве обломков мысли, в качестве чего-то роскошного и диковинного, а может быть и в качестве вечных урфеноменов.